Издательство Бамбора. Океан книг. Елена Науменко, Наталья Серцева. 99 секретов биологии. Общая биология. Номер 1. Готовить на медленном огне. Теория первичного бульона Наша планета прекрасна и удивительна, не правда ли? Все потому, что на ней существует жизнь, представленная огромным количеством разнообразных форм. Как же получилось, что именно Земля, единственная из всех известных планет, создала на своей поверхности уникальную живую систему? Все начиналось постепенно, от простого к сложному. Приблизительно 4,5 миллиарда лет назад из газопылевого облака сформировалась третья по счету от Солнца планета. О существовании жизни тогда не было и речи. Земля представляла собой раскаленный шар, который постепенно остывал, обретая форму. Через некоторое время в водоемах, образовавшихся на поверхности, скопились органические вещества, попавшие туда из атмосферы. Этот раствор ученые называют первичным бульоном. Именно в нем были приготовлены первые живые клетки. Чтобы понять, как это случилось, в 1953 году Американские ученые Стэнли Миллер и Гарольд Юри провели эксперимент. Они сконструировали систему из колб и трубок, в которой воссоздавалась атмосфера и вода древней Земли, тепло Солнца и разряды молний. Целью эксперимента было понять, может ли из неживой материи образоваться нечто живое он оказался успешным. Через пару недель в растворе обнаружились аминокислоты, то, из чего строятся живые клетки. Согласно теории первичного бульона, впоследствии эти аминокислоты стали соединяться приблизительно так же, как соединяются шарики ртути. Пока через много миллионов лет не образовали первую живую клетку, а от нее в результате эволюции образовались микроорганизмы, растения, животные. И мы с вами.